Нейтральный тон, не дрогнувшая бровь. Всё как обычно, словно разговор о погоде. «Приступаем. Ты спишь с кем-то из клиентов клуба?» «Сучка!» Умудряется сбить настрой первым же вопросом. «Сомневаюсь, что копам это интересно. Мне удается скрыть гнев, и Дейдер хватается за повод выплеснуть ответный. «Отвечай, я должна знать, как ты ведёшь себя в непредвиденной ситуации».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 Не слишком ли гуманно? с сарказмом срывается с языка. Настаиваешь на переломе? Да Идра охотно втягивается в назревающий конфликт. Так я организую. Любезностями обменяйтесь позже. Сделав шаг вперед, Чейс вытесняет ее из поля зрения и перехватывает мой взгляд. Ты вправе решать сама. Если уверена, что потянешь, обойдемся без крайних мер. Он не настаивает и не давит. Но я понимаю, что это проверка. Я обещала себе пойти до конца, и теперь предстоит сделать выбор. Переоценю ли я свои силы? Или анализ будет беспристрастным? Если рассуждать объективно, Дейдра права. Посчитав жертве, детектив Лейк невольно почувствует расположение и наверняка поверит. Значит, стоит сыграть на жалости. Но ради этого позволит себя избить. Ну что, откажешься?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 а всего лишь приподнимает рукав на предплечье, выбирая зону для будущих синяков, и оборачивается к Дейдре. Вот отсюда до запястья. Да, мистер Фолсберг, кивает та. Я чувствую себя вещью. Неприметным, ноунеймом витрине, которому собирается пришить дизайнерскую бирку и выдать за модель из последней коллекции. Только не усердствовать цинично наставляет Чейз. Хватит пары ярких... Не больше. Начинаем сейчас. Дейдер рвётся выполнить приказ. Кто бы сомневался в её энтузиазме. Не здесь спуститесь в тренажёрный зал. Интересно, за что он переживает больше. За дорогую мебель, которую я могу случайно задеть? Или за невписывающиеся в сценарий травмы при падении? В лифте я собираю волосы в хвост, чтобы не мешали. Под солнечным сплетением разрастается липкий комок страха.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 Решила отбиваться, хмыкает Дейдра, разминая плечи круговыми движениями. «Если детектив Лейк заберет меня в участок, синяки должны быть как при самообороне. Или сказать ему, что меня избили во сне?» Я увлекаюсь, намереваясь задеть ее словами, и пропускаю первый выпад. Дейдра молниеносно замахивается и ударяет в плечо, так резко и прицельно, что меня качает. Потирая ушибленное место,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 Чтобы хоть как-то себя обезопасить, я притягиваю колени груди и прикрываю лицо ладонями. «Так и лежи!» Она пинает меня ногой в предплечье. Явно не из всех сил, но даже при слабом замахе я вскрикиваю. «Следующий удар выходит ещё болезненнее. Как минимум два синяка есть, пора закругляться. расславив мышцы, я перевожу дыхание, вот только Дейдра не останавливается и бьёт снова. Хватит!» Скорчившись от боли, я откатываюсь в сторону. Честь сказал всего пара. «Это для надёжности», — с сарказмом поясняет она. «Вдруг не проступят?» «Знает, что другого случая не предвидится. Мстит, пока может». «И ещё разок». Оскалившись, Дейдра нависает надо мной с занесённым кулаком. «Достаточно», — доносится от двери рычащий голос Рида. «Чёрт!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 самой себе не могу объяснить чего жду неужели мне так важен ответ рида но почему не кстати появившиеся на этаже дейдра не дает это выяснить до вечера никаких компрессов и лекарств как ни в чем не бывало инструктирует она приближаясь от лифта а если синяки не проступят завтра повторим избиение на регулярной основе пусть не надеется не волнуйся в досаде я отхожу от двери так и не услышав главного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 «Достаточно убедительно. Предплечье и запястья местами выглядят так, словно в них час втирали лиловые тени. Не терпится приступить?» — усмехается Чейз, оценив рвение и добавляет, пристально изучив синяки. «Не демонстрируй слишком навязчиво, пусть сам сделает вывод. Без подсказки. Все должно быть естественно, я помню». «Здесь сценарий. Чейз передает мне тонкую папку. Расскажешь в общих чертах». А ещё через два дня сообщи, что подслушала разговор с Торосом и что передача будет в «Мираже» в эту субботу. Поняла. Снова кивая я, чувствуя себя куклой с приборной панели. Только тронь голову на пружинке, и она охотно качает ею, соглашаясь со всем. Ко поставил свой номер? Да. Тогда не придётся придумывать, откуда ты его знаешь. Вслед за папкой Чейз протягивает смартфон. Пиши. Открыв мессенджер, я набиваю сообщение под диктовку. «Завтра в полночь. Голден Наггет. Казино в старой части Лас-Вегаса. Будьте один».